Когда из обители выберемся, двинем в Боярово, Креполовским, оттуда в Муром, к Там и спрячем княжичей до лучших времен. — Все понятно? — Все Авва сложил в длани, прося благословения Игнатий. — С Богом! Владыка Зиновьи благословил Иныка и протянул руку для поцелуя. Пышущими жаром губами Игнатий прижался к ней, затем взял со стола связку ключей и, ни слова не говоря, повернулся и ушел. Сквозь приоткрытую дверь кельи игумен провожал его взглядом. Слова Евангелия от Луки всплывали в памяти. «Другое же...» Пади на земли блазы И прозяб сотвори плод старицею. ГАРИЦКАЯ СТРЕЛА Уже смеркалось, однако, и сквозь синей сумерки Игнатию ясно было различим монастырский двор, совсем пустой, несмотря на обилие пребывавших в обители людей. Да прежде всего надобно в трапезную наведаться, — рассуждал сам с собой Игнатий, — глянуть, что там творится. Заодно и хлебца для полоняников прихватить, они же ведь голодны, небось. спором шагом направился он к трапезной, однако, не дойдя до нее нескольких сажений, споткнулся что-то, едва удержавшись на ногах. Наклонившись, Игнатий обнаружил что пред ним мертвый и окоченевший уже человек, один из тех ратников, что полегли в схватке с Шемякиными слугами, защищая великого князя. Стряхнув с его лица снег, Чернец внимательно разглядел погибшего. То был еще совсем юный дружинник, курчавые и безусый. на морозе лицо сохраняло выражение предсмертного страдания, Рот был приоткрыт, глаза прищурены. Застывшими ледяными зрачками ратник укоризненно глядел на Игнатия, будто бы жалуясь на свою несчастную судьбу. озноб пробежал по телу инока. Игнатий хотел закрыть его глаза, однако окоченевшие веки не закрывались, пальцы скользили по ним, будто по льду. Тогда Игнатий подхватил ратника под руки, и поволок к покойницкой. «Э, слышь, чернец!» услышал он вдруг за спиной. «Ты куда его потащил?» Оглянувшись, Игнатий увидел шагающих в обнимку от трапезной двух шемякиных кметей. В шапках набекрень в распахнутых тегеляях они были заметно навеселе и не без труда держались на ногах. «В покойницкую!» — ответствовал напрягшись Игнатий. — Не по-божески валяться православному посередь двора. — Знамо дела не по-божески, — согласно кивнули ратники и, приблизившись к мниху, добродушно предложили. — Давай-ка мы подмагнем. Втроем они легко приподняли гридни с земли и неспешно поднесли к покойницкой. Только теперь, когда... С погибшего облетел снег, стал вдруг заметен торчащий из его груди обломок стрелы. — А это ведь, кажись, мой сень, — неожиданно заговорил шедший обок с Игнатием Кметь, — тот самый, что у собора один супротив пятерых бился, знатный лихой рубака. Но я его ж все-таки стрелой снял. Так он будто подкошенный рухнул. И все, помню, норовил стрелу из груди вырвать. А он не удалось. кто кма обломил ее, так с обломком в руке и помер. Тут подошли они к покойницкой. Дверь ее была распахнута настежь. Мягкий свет лампад озарял в порог, и ступени помещения. Занеся мертвого внутрь, они положили его на полог рядом с другими погибшими ныне ратниками. Что-то мне его жалко стало. Наклонился над покойным к медь. «Гляди-ка, какой красавец, да удалец! Жить бы ему дожить, детишек растить!» И я его стрелой своей галицкой прямо под сердце. И все. И отлетела душа православная. Господи, прости нам грехи наши тяжкие. И за что я его сень? Скажи, за что? Как за что? Тряхнул головой, отгоняя хмель Семен. Ты слышал, что даича в трапезной Иван Андреевич сказывал за то, что он не великому князю Дмитрию Юричу служил, а изменнику Ваське, Махметову доброхоту и татарскому прихвостню. Ой, так ли на самом деле сень?» — махнул рукой его товарищ? А как оно взаправду, ещё надо бы на посмотреть. А мужики полегли, полегли. А ведь такие же они православные да русские, как и мы с тобою. Аси Ефрол, Игнатий заметил, кивает Семен опасливо на него, не нашего с тобой ума дело. Наше дело Каназу исправно служить. Пошли, пошли в церкву. Скоро уже вечерня начнется. Вон, глянька Можайский князь со своим двором к храму идет. И нам пора. Фрол хотел что-то возразить, но, глянув на дверь, промолчал и, перекрестившись, зашагал прочь. семён поспешил за ним. Последняя вечерня Колокольный звон заставил игумена Зиновия вздрогнуть. Хоть и ждал он этого мгновения, хоть и готовился к нему, хоть и читал многожды, сколько уж и не упомнить, любимый Давидов псалом, отводящий от души страх. Однако, когда зазвонили к вечерне, робость, казалось бы ушедшая, опять вернулась и сковала бессилием тело. «Негоже сие раб Божий!» — обратился владыка к тому маловеру и трусу, который, словно другой человек, жил в нем самом. «Негоже бояться боли и смерти. Надобно страшиться токма одного, гнева Божия на твою душу, а остальное пустое, пустое, нестоящее и хлопот». А ну-ка читай еще раз псалом Закончишь его, открывай дверь и иди. Ну начинай Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи помощими, подчися, зашептал игумен, глядя на икону спасителя. Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, Да возвратятся вспять и постыдятся, хотящиеми злая. Звенел колокол над землей, стучал ветер в слюдяное окно, колыхалось пламя лампады перед иконою. Когда же уста произнесли последние слова псалма, Погасил Зиновий огонь перед божницей и, решительно отперев дверь, вышел из кельи. От порога, заметил он, метнулся в сторону какой-то человек. В темноте не разобрать, мних или мирянин. Пройдя по тропе, владыка резко выглянул из-за угла и сызнова увидел соглядатая преставленного к нему для слежки блюдут блюдут меня Шемякины кмети подумал беспокойно надобно быть осторожней во время службы навряд ли посмеют они меня полонить бога побояться а вот после вечерни могут нагрянуть могут начать пытать и... Где отроки?